Глава тринадцатая. Работы кипели полным ходом, озимые высаживались, дрова заготавливались, рыба с мясом солились. Я потратил десять гривен и все-таки купил дорогую соль в Ростове. Но «Ну, че тхож? Зима на су, объяснял торговец. Я почти не спорил и не торговался перед зимой. Так и должно происходить, чтобы такие, как я, хозяева перестраховщики, покупали белое золото за дорого, но имели на зимних столах чуть больше калорий. Лук сломался. Такая засада была, что я чуть не отправился к кузнице Маски, чтобы в очередной раз набить ему морду. Отвалился лемех, треснул и отвалился, а еще дважды до этого. Чинили деревянные колеса плуга. Может, потому что Крати решил использовать это орудие труда для того, чтобы разработать целинные земли. Ну, так же и потому, что железо оставляло желать лучшего. Однако, факт. Мда-а-а. Помню, как Маска, узнав про плуг, остервенело макушку зачесал. Раз такое дело, велю своему ученику. Быстро поправить. Несмотря на обещание кузнеца, осадочек у меня остался. А разве может все быть безоблачно? Могут ли изделия, которые впервые сделаны, вдруг стать прочными и безупречными? Конечно, нет. Тут вопросы эксплуатации, наладки технологий. Без таких вот ситуаций никуда не деться. Может, следующие изделия будут более практичными? Тем не менее так лихо взялись за посев азимах, что уже через три дня большая часть работы была сделана. Если правильно организовать большое количество людей, все спорится и делается быстро, а толпой, оно как известно, и батьку добре бить. Закончилось строительство и моего острова, вернее первый этап этого обустройства укрепленного места. Это не та крепость, о которой можно мечтать и пить в спокойствии меда, даже если враг под стенами. Ров небольшой, метра полтора. Вал примерно такой же. Высота стен вокруг моей усадьбы была в метра три. В случае чего на стенах будет неудобно воевать, так как телеса, что приставлены к внутренней части стены, оставляли желать лучшего и при большом количестве защитников на них. как бы не рухнули. Но это было место, куда можно сбежать в случае чего. После акции с вышатой меня не дергали неделю, даже восемь дней, отчего я сделал вывод, что все прошло удачно, и убийство, как версия случившегося, не рассматривается. Мало ли, неаккуратное обращение с огнем, а оно такое. Несколько душила жаба, что мы не забрали вещи, Главных воинов вышатинской сотни. У самого вышаты был булатный меч, но слишком приметный, чтобы не быть узнанным. Кольчуги хорошие. Да я и сапоги бы прибрал к рукам. Но нет, не помародерили. А вот на девятый день после того, как сгорел вышата с подельниками и выпал первый снежок, который пусть и сразу же растаял, но явился предвестником зимы. «Меня вызвал к себе князь воевода». «Что знаешь про погибель вышаты?» спросил Иван Ростиславич, когда я прибыл к нему. «Угорел? Или еще что-то должен знать?» отвечал я. «Ну-ну, вовремя для тебя он угорел. Знал ли ты, что вышата, думал чинить тебе вред? Поля до дома поджигать?» Разговор стал напоминать допрос. «Догадывался вы его добрат?» — ответил я, стараясь казаться искренним. «Может, то и кара Божия. Коли мы братство, то и помыслы наши должны быть благими», — сказал князь и перекрестился. «Кстати, я что-то давно не слышал про упоминание грозного батьки Перуна. Может, все прониклись христианством?» «Ладно, не слышал. Так за последнее время...» «Видел только несколько ленточек на деревьях, а по четвергам в Перунов день. Воины не уходили в лес, чтобы там поклониться идолу, пусть и стукан, насколько я знаю. Все еще на одной из полянок и стоит. Читай!» Резко сменил и тему разговора князь, и тон. Иван Ростиславич стал предельно серьезным, даже суровым. Вопросы ранее он задавал мне с несколько отрешенным видом, не ожидая услышать что-то важное. А вот плохо выделанный лист пергамента передал, ожидая четких ответов. Я стал читать. Хотя зачем? Исправить написанное уже не получится. Если бы воевода хотел согласовать со мной текст, то нужно было для этого использовать восковую табличку, ну или хотя бы бересту. А такой дорогой пищевой материал, как пергамент, пусть и качеством не лучшим, уже не выбросишь. А как ты во его добра думал отдать эту грамоту князю Юрию Владимировичу? спросил я. На пергаменте было написано о том, что князь Муромский Ростислав указывает ростовским боярам. Тут фигурировало только одно конкретное имя Степана Ивановича Кучки. Выступать, как только князь Ростовский узнает, что муромско-резанскополовецкие силы перешли в наступление. Советуй. Нехотя, чуть скривившись, сказал князь воевода. Баромир говорит о том, что подкинуть нужно сие. Мудр, младший воеводо-брат. Я также считаю. Сказал я, думая, как лучше донести до князя Юрия такую вот храмулу на кучку. «Не хотел я подобное чинить, но боярин тот сильно наглый и не почитает меня, как должно почитать воеводу братства нашего. Изнова прислал кучка грамоту, а к ней полпуда соли. Писал, что много есть ее, остается только скинуть Юрия». Говорил князь воевода. Замысел Кучки и тех бояр, которые кучкуются рядом с ним, был амбициозным. Он хотел женить свою дочь на сыне князя Юрия, но при этом уже не должно было оставаться в живых его свата. Тем самым Степан Иванович Кучка рассчитывал стать по сути правителем Ростово-Суздальского княжества, управляя не им. А князем Андреем Боголюбским и не таким уж и сумасбродным был Планкучки. Говорят, что дочка его очень красиво, устя несколько таща. Последняя формулировка для меня так и в плюс. Ну, не нравятся мне полные женщины, правда, и худые не очень, и блондинки не так, чтобы впечатляют. А Ульяна Степановна по рассказам бела в волосами. В любом случае управлять взять им через постель дочери встречаемая ситуация в истории. Ну и молодому князю нужно опираться на кого-то. Тут кучка селен, у него у самого не одна сотня ратных кормится. Вы вот брат, тут бы половца какого привлечь, убить его, предоставить князю как посыльного от Ростислава Муромского и его союзников половцев. Юрий Владимирович даже вникать не станет. Это для него подарок превеликий. Причина, дабы покончить с Кучковичами, сказал я сейчас всем сердцем желая, чтобы не быть назначенным исполнителем этого замысла, будь он принят. Я услышал тебя, но ты ничего не говорил и не слышал, сказал князь после минут трех тишины. понадобившейся ему для осмысления моего предложения. Странно, но сегодня не было рядом с воеводой княжича. Пусть и не первый вопрос, который обсуждался с князем и был тайным, вероятно, не для ушей Ростислава Ивановича, но воевода-братства даже в таких делах не жалел психику своего сына, посвящая в тайные основы властвования. «Могу ли я и спросить тебя, воевода-брат?» «А поздорову ли твой сын, княжич Ростислав Иванович?» — спросил я. Лицо князя посмурнело, а глаза налились тревогой. Прихворал он. «А какой шептухи или травника?» «Тут у меня и нет», — сказал князь с горечью в словах. «Застудился?» — решил я уточнить. «А тебя по что?» — спросил Иван Ростиславич. Но после оживился. У тебя на тех моих землях, что я тебе дал, есть травники? Есть, отвечал я. Да, у меня были даже не одна травница, а три, если за третью считать девочку подростка, которая училась у своей бабки травницким примудростям и заговором. Сперва я даже хотел запретить их деятельность, не веря в заговоры и всякого рода шептания. Но после, посмотрев, как это работает, понял, что с таким явлением можно работать. Нет, клинику со скорой помощью и медицинскими картами я не предполагал, а вот собрать воедино знания о травах, да присыпокупить туда то, что я могу знать из будущего, например, о действии и важности витамина С. Вот в каком направлении нужно работать, князь. «У меня есть с собой взвар на основе шиповника с травами, а еще дам тебе скрынку малинового варенья, кое-так же заваривать», — сказал я, подумал и добавил. «Пришлю к тебе добрую травницу, но, коли задумаешь ее у себя оставить, то не взыщи вы его, да брат, не стану присылать своего закупа к тебе». «Это ты со своим князем, да еще и своего дай братства», — усмехнулся князь. Присылай травницу, я частью чухнёу со своих земель выгнал. Говорят, там был какой-то добрый травник. Вот так и выходит, что зазря выгнал всех. Устолуись у меня, доброго оленя по утру добыли. Испробуй, сказал воевода, выпроваживая меня из шатра, как только я передал ему варенье, мед и травяной витаминизированный сбор. Видимо, спешил Иван Ростиславич отправиться на лечение своего сына. Но нет, я ошибся. Дела князя Всеведа поставил на первое место, и скоро к нему в терем входил Барамир. Недолго главный сподвижник князя пробол у своего сюзерена, вышел через минут десять, а в руках Барамир держал не кувшин с медом или малиновым вареньем, а пергамент. Тот самый бросающий тень Насте Панакучку. Нужно подумать, как извернуться, чтобы что-то поиметь с этого конфликта. Я был бы не прочь кого-то. Пусть блондинкам предпочитаю брюнеток, но что-то слишком много говорят про красоту Ульяны Степановны. Олень был вкусен, даже очень. Тут в этом времени, как мне кажется. Умеют приготовлять диких добытых животных намного лучше, чем это сделали бы в будущем со всякими майонезом и терияками. Прожаренный олень сдобренный солью и какими-то травками показался поистине вкусным кушаньем. Так вот он какой, предводитель лотрок. Услышал я басовитый голос рядом с собой. Резко обернулся. И сразу сделал шаг назад, чтобы, если что-то по мне уже и летит, меч или топор, то разорвать дистанцию. Ух тыж! удивился Геркул. Прыгки какой стал ты, Фомка! Прости, тысячский Владислав Богуярович. Слыхал я, как ты ратился до、да、самого митрополита подбивал на создание братства. Что? «Не будешь против, чтобы и я со своей сотней присоединился?» Последние слова были сказаны Геркулом вроде бы как и в шутку, но я не почувствовал какого-то пренебрежения к себе. С этим сотником я знаком с того времени, как проживал в Берладе. И пусть все пакеты данных, все знания рецепиента раскрылись уже после того, как я покинул этот вольный город, С самого начала моего появления в этом мире, о Геркуле, я мог сказать только хорошее. Он, наверное, был тем единственным, кто действительно поддерживал порядок в слишком вольной Берлладе. Его воины постоянно тренировались, и не зря некогда Иван Ростиславич переманивал на свою сторону сотника Геркула. Скажи, сотник, почему ты здесь? Задал я самый напрашивавшийся вопрос, но не самый умный. Понятно же, пришел устраивать свою жизнь к воеводе князю, узнал, что есть теперь у Ивана Ростиславича земли, так почему бы на них не обосноваться? Но я не могу говорить о какой-то нездоровой корысти Геркула. Почему бы и нет? И для братства это большое усиление. Осуждаешь? спросил Геркул, когда озвучил все те мои доводы о причинах появления сотника изберлата тут в Ростово-Суздальской земле. Нет, не осуждаю. Тебе во его доброт дал уже земли, сказал я, предполагая, что не участвую я в убийстве Вышаты, то мог подумать, что Иван Ростиславич сам ликвидировал заносчивого сотника, чтобы расчистить дорогу для Геркула. Да. Мы соседями будем, когда разделим людей почившего вышатый. Ну а еще мне клятву давать. И что веселит Фомка Владислав? Так то, что буду Вите зембратом, а ты тысячский. Вот так Господь распоряжается. И еще среди иных тысячских ты примешь меня, говорил Геркул. А вот и еще одна интересная информация подошла. Получается, что сейчас остается только два тысячских. Я, Даникифор, Барамира, Иван Ростиславич, пользуясь возможностями устава, быстро подтянул к себе до заместителя. А должно быть пять тысячских. Думаю, что и Геркул может до этого чина дорастить. Ну и Глеб, который также уже сотник. Ивитесь! Мне нужен будет кузнец, который увышаты был. Думаю, что мы сговоримся с тобой, брат Геркул. Отвечал я. Еще не брат, только пуститься начал, сказал сотник, посматривая на крутящегося на дуглями оленя и сглатывая слюну. Вводишь нам братом, уверил я Геркулу, улыбаясь. Не чувствую в нем червоточины. Потому и рад, что рядом, в очень выгодном месте, рядом с богатым лесом и большими полями будет Геркул. Вопроса об изъятии с него дани не может быть. Это воеводы прерогатива, но можно так сотрудничать, что всем будет выгодно и без податей. Я не придал значения трем всадникам, которые, загоняя коней, стремились чуть ли не ворваться на воеводское подворье. Вестовые тут так и передвигаются, как будто за ними погоня злых кочевников. Это и правильно, если есть новости, их необходимо доставить как можно скорее. В воеводе то и дело но прибывают многие посыльные. Работает митрополит Климент, увещевает свою паству оказывать помощь. Я даже думаю, а нужна ли была нам земля и занятие хозяйством на ней. «Если все обещанное разными князьями прибудет к воеводе, то о пропитании можно не думать. Даже, насколько я знаю, присылают доспехи и оружие. Правда, пока все хранится в воеводинских амбарах, но не солить же это все будет князь. Кстати, я смог договориться, чтобы все самострелы, которые присылают братству, отходили мне». Не любят тут это оружие, вот оно и не получает должного развития, в отличие от той же Генуи. Но среди русичей немало воинов, которые хорошо владеют навыком стрельбы из лука, который, как считается, более смертоносное и скорострельное оружие, чем арбалет. Что-то не к добру, сказал Геркул, и как-то даже подобрался. Я промолчал. Но напряжение передалось и мне. Слишком озадаченные были лица у трех всадников, которые спешили к воеводе. Они даже не привязали своих коней, а спрыгнули. Один так и ногу подвернул, падая, и устремились в терем. Ян! закричал Геркул. Всем быть готовыми и седлать коней. Я был только с десятком своих приближенных воинов, Бобровским. И они не должны были сильно расслабляться, так как задерживаться у воеводы я не собирался. Еще и крату обещал заехать к нему. Он трижды посылал людей с просьбой прибыть, сам приходил ко мне в усадьбу, да все не до суг было нам встретиться. Кольнуло сердце, будто о чем-то мне сообщая. Нет, это не кардиология, не болезнь. У меня так бывает, когда, видимо, начинает выделяться адреналин. Вопрос только в том, почему он выделяется. Я вышел из усадьбы, чтобы посмотреть в сторону, за реку, где начинались мои земли. Так и не осознал, что я хотел там увидеть. Грибы от взрыва трехтонной авиационной бомбы или пожарящий дым? «Дым!» «Побрак!» – прокричал я. От такого крика из ближайшей заводи, где строят бобры себе плотину, мог появиться настоящий бобер. Что случилось? Закашлевшись, почти моментально прибежав, появился передо мной десятник. Нет, это неплохая физическая подготовка. Это боброк поперхнулся хлебом. Дым, видишь? спросил я. Чуть прищурив глаза, десятник почти минуту всматривался в даль, а после. И сам начал орать. Лиз, Ефрем, конными и оружиеми ко мне, быстро! Деревня? Беглох? Спросил я. Скорее всего. Решительным и злым тоном отвечал Бобров. Ну кто? Ответ от подручных вышаты? Тише говори, а каяум! Шипнул я на десятника. Не думаю, тут что-то другое. И горит, если тут виден дым. Сильно? «Лес дальше. Это...» Мои размышления прервал пронзительный звук рога. Он прозвучал дважды протяжно, что означало, что нужно готовиться к бою. Сразу же я увидел воеводу князя, который, уже облаченный в свой доспех, вышел из терема в сопровождении трех всадников, которые только что прибыли. «Князь Муромский Ростислав ведет на Суздаль Кипчаков!» Они уже раздор чинят руси чем православным и в полонах берут. Мы выступаем на них. А князь Юрий Владимирович даст нам в помощь пять своих сотен. Бояре Ростовские бунт учиняют. Стало об этом известно нам. Вот эта грамота. Иван Ростиславич поднял вверх тот самый пергамент, который я у него видел ранее. Решил воевода уже начинать игру? не подстраивая якобы убийство вестового от половцев с грамотой. Может, это и опрометчиво. Или... Это синхронный удар. Нужно и отвечать по всем направлениям. Муромский пришел с половцами, заключив соглашение с боярской оппозицией. Так что мы особо и не придумываем интригу. Мы составлены грамотой, только придаем ей более осмысленный и системный характер. Тысяцкий! Спешить надо, дернул меня за плечо боброк. Десятерым, злобно сказал я. Потом, дождавшись, когда князь сделает паузу в своей пламенной речи, выкрикнул: Моя деревня горит, воевода. Спешить нужно. Иван Ростиславич посмотрел на меня, на тех вестовых, которые недавно прибыли, на Барамира. Он был явно в замешательстве. Мы выступаем уже сейчас. сказал воевода братства Андрея Первозванного. «Но ты поспеши в свои земли!» «Как подать и платить, так земли его! А как...» «Дозволь, князь, брат, Иван Ростиславич, отправиться с Владиславом Богояровичем. Соседи мы, да и я, покуда не в братстве», сказал Геркул. «Проявим себя, разберемся, что произошло, после и нагоним тебя». «Да будет так!» сказал Иван Ростиславич. Через полчаса, когда я был на своих землях, понял, что не бояре напали на мои земли, не половцы, а чухня пришла разорять то, что с таким трудом выстраивается. Они пришли убивать моих людей, моих, которым я был добр, с кем заключил договор. Нельзя быть всем добрым, даже если эта доброта взаимовыгодна. Что ж, буду волком, раз шакалы пришли меня проверять на прочность. Копья приготовить, построение клинам, вперед! кричал я, становясь на острие нашего построения. Сегодня будет много крови.